Нельзя давать противнику атаковать. Если ситуация тактически ясна, вперед. Чем страшнее то, что вы сделаете с первым из агрессивно настроенных дяденек, тем меньше вероятность участия в драке его со сотоварищей. Топор, точнее его обух, топор и еще раз топор, купленный в магазине. За него вам не пришьют незаконное хранение». Учитесь оценивать повреждения, нанесенные противнику. Сквозная рваная рана лица остановит любого. Она сшивается сначала изнутри, а затем снаружи. Иначе не стянуть и не избежать заражения. Обильное кровотечение из ушей говорит о том, что противник жив, что не может не радовать, учитывая закатившиеся глаза. Это кровотечение, как ни странно, имеет позитивную сторону. Во-первых, лучше из головы, чем в голову. Это я об инсульте. А во-вторых, это уменьшает внутричерепное давление, что снижает негативные последствия черепно-мозговой травмы. Необходима тотальная решимость идти до конца. Товарищ водителя моментально уяснил, что даже подняв руки, он не убедит меня в том, что не станет стрелять по моей персоне из припасенного обреза. А я ведь не в курсе, есть он у него или нет. Единственное, что меня убедило в его безобидности, так это удаленность метров на сто. Я не скрывался, не оправдывался, а стоял и ждал милицию, которая в итоге не приехала. А ее представитель ушел, как только понял, что убийство не состоялось, как и его раскрытие, получение денежной премии и повышение в звании. Надеюсь, что опасности обойдут вас стороной по той причине, что вы к ним готовы. Я был готов. Боишься – не делай. Сделал – не бойся. То, что я сделал, уголовно наказуемо. Но мне повезло, И я, видимо, ни за что не отвечу. Плюс у меня не переломаны руки. А вот бойкие ребята теперь будут осторожно пробираться по улицам тихого города. Еще раз прошу не обращать внимания на брутальность повествования. Его единственная цель – обратить ваше внимание на... на хлипкость нашей безопасности. Каждый неадекватный хрен считает, что может орать матом и гнуть неумелые пальцы даже на припаркованный бульдозер. Не то, что на вполне милого лысого Борова. Вот еще случай из жизни. Я немного наехал на переход типа «Зебра». Время около девятнадцати. Люмпин пролетариат прет с пивом домой После нечеловеческих напряжений трудового дня Из трамвая выходит прыщ в очках Плюс семь-восемь С газетой и банкой охоты Ты водила хренов Не для тебя, козла, тут нарисовано, что это переход Или ты в глаза долбишься, урод Мы что, должны оббегать тебя, придурка? А ну вылазь Я тебя, пидора, жизни научу При этом он изображает победные свинги мумифицированного Майка Тайсона и постоянно перемещается к концу перехода. Тихо, тихо. Ты куда спешишь? Я же вылез уже. Так что там насчет пидора? Молодой человек, какое вы имеете право меня задерживать и за рукав хватать? Помогите, на помощь, милиция, милиция. Короче... Получил он пня и умчался домой, высоко поднимая колени. Пока эта водоросль не попросила меня выйти, я общаться с ним совершенно не собирался. Но называть меня пидором некультурно. В следующий раз этот инженер-грузчик уже не будет орать матом на улице, так как получил вполне заслуженный пендаль под вялый зад. Материться и орать он перестал сразу и перешел на парламентские выражения. Если вы в такие моменты поджимаете мошонку и говорите «добрый день», то я обычно занимаюсь управлением ситуацией, которую, заметьте, не я спровоцировал ни первый, ни второй раз, как, впрочем, и никогда. Я более чем вежливый человек и водитель. Меня мама так воспитала.